кровной вражды, пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренированная на апоссума. Гаркнессы возместили эту тяжелую утрату у Кокоша в главу рода Фолуэллов. Фолуэллы не задержались с ответом, они смазали дробовики и отправили Билла гаркнеса вслед за его собакой, в ту страну, где апоссум сам слезает к охотнику с дерева, не дожидаясь, чтоб дерево срубили.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 какой-то толстяк, отделившись от потока прохожих, остановился в нескольких шагах от него, дожидаясь трамвая. Сем незаметно подобрался к нему поближе и заорал ему в ухо, стараясь перекричать уличный шум. Уранкинса в свиньье весели куда больше наших. Да ведь в ихних местах желуди совсем другие, много лучше, чем у нас.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 Пятый авеню и 23 третьей улицы Кровные враги из Кэмберленда Пожали друг другу руки.